Глава 31. Люси настоящие. «Никаких айпадов, — говорю я детям под хор стонов. Они только что вернулись из школы, и моя прихожая завалена школьными ранцами, а раковина — коробками для завтраков, на диване теснятся дети. Идите, поиграйте или почитайте книжку. Они приходят в ярости, я спрашиваю себя, почему, собственно, так поступаю. Кого волнует, что они пялятся в айпад 24 часа подряд?» Их глазные яблоки не начнут кровоточить и не станут квадратными, мозги у них не сгниют, это не имеет ни малейшего значения. И все же я продолжаю квохтать над ними на автопилоте, что для меня так же естественно, как дышать. Когда мы вернулись домой после оглашения завещания, Олли сразу же заперся в кабинете. В машине он почти всю дорогу молчал, сказал только, что все еще в шоке, и ему нужно время, чтобы подумать. Он еще не вернулся на работу после смерти Дианы, и это начинает меня беспокоить. В прошлом году он просто рвался на работу, регулярно работал по выходным и почти каждый вечер. Я надеялась, что теперь, четыре года спустя, он мог бы чуть отойти в сторону и наслаждаться тем, что они сумели создать, но они как будто вечно неслись к следующей цели. Когда подпишем договор с этим клиентом, сможем свозить детей в Диснейленд, когда заполучим тот контракт всем шампанского. Но они продолжали подписывать договоры с клиентами и получать контракты, и Оли продолжал подбирать кандидатов, а прибыль все равно казалась скудной. Год назад я предложила Оли и эйману нанять кого-нибудь, чтобы взглянуть на бухгалтерию, составить опись доходов и расходов. Оли эта идея понравилась, и, вернувшись домой, он доложил, что Эймон как раз затем нанял знакомого бухгалтера. Но, поработав, бухгалтер сказал то же, что и Эймон. Больше клиентов – значит, больше денег. Хорошая философия, но, учитывая, что Олли был единственным рекрутером и что не было денег нанять кого-то ему в помощь, работа его выматывала. А теперь, когда он услышал, что родители лишили его наследства, это, по-видимому, стало последней каплей. Из гостиной я слышу, как звонит, потом тут же замолкает мобильный телефон. «Олли». Вероятно, он сбросил звонок, как делал это весь день. Я воображаю, как муж сидит в своем вращающемся кресле, точнее, лежит, прижавшись лбом к столу. Мы с Олей никогда не говорили открыто о том, что однажды получим большую сумму. Это всегда казалось дурным тоном, но даже я должна признать, что время от времени думала об этом, и меня всегда успокаивало сознание того, что даже если мы бедны сейчас, хорошая старость нам обеспечена. Мысль о том, что Диана вычеркнет всех из своего завещания, никогда не приходила мне в голову, и Оле, очевидно, тоже. Раздается резкий стук в дверь. Внутри у меня все сжимается. В последнее время стук в дверь всегда предвещал дурные известия, а учитывая, с какой силой барабанят в дверь, маловероятно, что на сей раз будет что-то иное. Я медленно иду по коридору. В окно сбоку от двери я замечаю ярко-синий пиджак Эймона, Когда я распахиваю дверь, он расправляет плечи и выгибает уголки губ вверх. Думаю, он считает это улыбкой. «Привет, Люси!» «Привет, Эймон!» — говорю я. «Все в порядке?» Лицо у него напряженное, а то, что он словно бы чуть подергивается, несколько нервирует. «Конечно, конечно, все замечательно, фантастически!» — Фантастически. С тех пор, как Олли стал партнером Эймона, он тоже начал вворачивать это слово, в основном по телефону. — Все фантастически. А у тебя как дела, Стив? — Кто-то, наверное, сказал им на курсах пиара, что очень важно круглые сутки быть фантастическим. — Олли дома? — спрашивает Эймон. — Олли уже позади меня. Я чувствую его присутствие еще до того, как поворачиваюсь. Я делаю шаг назад и вижу, что мужчины уставились друг на друга щерезь, как кошки. «Добрый день», — без улыбки говорит Олли. «И тебе того же», — так же холодно отвечает Эймон. «Извини за вторжение, просто хотел перекинуться парой слов». Олли поворачивается и уходит назад по коридору, Эймон следует за ним. «Меня охватывает желание пойти за ними, потребовать объяснений, узнать, что происходит». Но Олли закрывает дверь кабинета. «Мама!» Я вздрагиваю, на пороге стоит возмущенная Харриет. «В чем дело? Арчи смотрит айпад». «О, я иду в гостиную». Эдди умудрилась включить телевизор и с открытым ртом смотрит детский сериал. «Где он?» «Он прячется у себя под одеялом!» — кричит Харриет. «Так нечестно, мама!» Следом за Харриет я иду в комнату Арчи, где она обвиняющим жестом указывает на подозрительный холмик в центре кровати. Я стягиваю одеяло, и Арчи виновато поднимает голову. Я же сказала, никакого айпада, говорю я без особой убежденности. Дело в том, что я подумываю о пересмотре правил относительно айпадов. Пока дети заняты, я могла бы разобраться в собственных мыслях, не говоря уже о том, чтобы подслушать разговор между Олей и Эймоном. «Теперь он мой до конца дня», — кричит, харит бросаясь к айпаду. «А вот и нет», — кричит Арчи. Схватив айпад, я выхожу из комнаты, а Арчи и харит шипя ярости, плетутся за мной по коридору. Я останавливаюсь перед дверью кабинета Олли. Шум оттуда стал громче, так что мне не приходится напрягаться, чтобы расслышать звук удара кулаком. «А стену? А стол?» Потом я слышу голос Олли. «Откуда мне, черт побери, знать?» Дети замирают. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы, осторожно обойдя детей и, подталкивая их к гостиной, сохранить нейтральное выражение лица. «Это чушь собачья!» — кричит эйман «Это грёбаное дерьмо!» Раздается ужасный грохот, и мы с детьми резко останавливаемся в тот момент, когда дверь распахивается, и из нее вываливается эйман Руки Олли крепко сжимают его горло.